Стены поросли венком и мхом, а сквозь дыры в пластиковом покрытии боковых барьеров виднелись заржавленные части механизма. Сверху дул ветер. Артем ощущал его прикосновение даже через защитный костюм. Назад он ни разу не оглянулся. Вверху все было черно. Ничего хорошего это не предвещало. Павильон станции мог обвалиться, и все было черно.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 но не камнями, а поваленными деревьями. Через несколько минут поисков Артем обнаружил среди них узкий лаз, через который он еле-еле смог протиснуться. В крыше вестибюля зияло огромное, почти во весь потолок, пробоино, через которое внутрь падал бледный лунный свет. Пол был тоже завален сломанными ветвями и даже целыми деревьями, образовывавшими настоящий настилок. В одной из стен Артём заметил несколько странных предметов, утопающих в горести больших человеческих рост, кожисто-тёмно-серых шаров. Выглядели они неприятно, и подходить к ним ближе Артём побоялся. На всякий случай выключив фонарь, он вышел на улицу. Верхний вестибюль станции стоял посреди скопления развороченных остовов киосков и некогда изящных торговых павильонов. Впереди виднелось громадное здание странной, вычурной формы, одно из крыльев которого было наполовину снесено. Артём осмотрелся. Ульма на его товарища нигде не видно. Должно быть, они всё ещё были в пути. У него оставалось немного времени, чтобы изучить окрестности. На секунду затаив дыхание, он прислушался, пытаясь уловить раздирающий душу вопль Чёрный. Анатомический сад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 Он подошел к одному из киосков и заглянул внутрь. Тот был совершенно пуст. На полу валялось битое бутылочное стекло, все остальное было собрано под чистую. Он обследовал еще несколько других лодков, пока не нашел один, обещавший быть интереснее остальным. Внешне он напоминал крошечную крепость. Это был куб, сваренный из толстых листов железа, совсем маленький. грохотными окошками из зеркального стекла. Вывеска над окном гласила: "Обмен валют". Дверь была заперта на необычный замок, который, видимо, отпирался не ключом, а правильной цифровой комбинацией. Подойдя к окошку, Артём попытался открыть его, но у него ничего не вышло. Зато он заметил, что на подоконнике что-то написано. У криплённый киоск заинтриговал его, и забыв об осторожности, Артём зажёг фонарь. Он с трудом смог прочитать корявые, как если бы их выводили левой рукой буквы: похоронить и по человечески. Код 767. И как только он понял, что это могло означать, в вышине раздалось гневное верещание. Артём сразу узнал его.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 Оклеенные линолеумом стены были сверху донизу исписаны аккуратным женским почерком. С пустостой из стекла кошка рассматривала пространство перед входом в остаться. На полу валялись пустая пачка из-под таблеток, яркие обёртки от шоколада, железные банки из-под газировки. В углу стоял приоткрытый сейф. Трупа Артём не испугался.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 По большому счету, он мог прятаться в своем укрытии или сколько угодно. Ведь оставался же в неприкосновенности труп девушки все это время, хотя охотников полакомиться им вокруг наверняка хватало. Можно было, конечно, попытаться убить или хотя бы ранить чудовище, но тогда пришлось бы выходить наружу. А если он промахнется или бестия окажется покрыта броней, на открытой местности второго шанса ему уже не представится. Разумнее будет дождаться ума. И тот ещё жиль. Чтобы отвлечься, Артём начал читать надписи на стене. Пишу, потому что скучно и чтобы не сойти с ума. Уже 3 дня сижу в этом лагере. На улицу выйти боюсь. На моих глазах 10 человек, которые не успели добежать до метро, задохнулись.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 Через 10 минут мне стало очень плохо. Вернулась к себе. Вокруг много мёртвых. Все страшные, раздулись, воняют. Разбило стекло в продуктовой палатке. Взяла шоколад и минералку. От голода теперь не умру. Почувствовала себя ужасно слабой. Полный сейф в долларов и рублей, отделать с ними нечего. Странно.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 Потому снула. 11 июля. Мимо прошёл страшный обожжённый человек. Не знаю, где он прятался всё это время. Он непрерывно плакал и хрипел. Было очень страшно. Ушёл к метро, потом слышала громкий стук. Наверное, тоже стучался в эту стену. Потом всё затихло. Завтра пойду смотреть, открыли ему или нет.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 Пока жизнь вернётся в свою колею, пройдёт ещё не меньше года. Отечественная война шла 5 лет. Дольше ничего не может быть. Всё будет хорошо. Меня найдут. 14 июля. Больше не хочу. Больше не хочу. Похороните меня по-человечески. Не хочу в этом проклятом железном ящике. Тесно. Спасибо фенозепаму. Спокойной ночи. Рядом были ещё какие-то надписи, но всё больше бессвязные, оборванные и рисунки, чертики, маленькие девочки в больших шляпах на бантах, человеческие лица. "Наверное, ты серьёзно делаешь, что кошмар, который я едва велось пережить, скоро кончится", подумал Артём. "Год 2, и всё вернётся на круги своя. Всё будет как прежде. Жизнь продолжится, и о случившемся все забудут". Сколько лет прошло с тех пор?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 Человек не накопил сил, чтобы с триумфом подняться вверх по ступеням сияющего эскалатора, везущего его к былой мощи и великолепию. Напротив, он измельчал в привык к темноте и тесноте. Большинство уже позабыло за ненадобностью о некогда абсолютной власти человечества над миром. Некоторые продолжали тосковать по нему, другие прокляли За кем из них было будущее? Снаружи раздался гудок. Артём бросился к окну. На пятачке перед фюозками стояла машина крайне необычного вида. Автомобили ему уже и раньше приходилось видеть: сначала в далёком детстве, потом на картинках и фотографиях книг, и наконец во время своего предыдущего подъёма на поверху. Но ни один из них не выглядел так. Наверное, поэтому-то он и не решился сразу выбежать навстречу. Здоровенный шестиколесный грузовик был выкрашен в красный цвет. За большой двухрядной кабиной размещался металлический фургон. Вдоль порта шла белая линия, а на крыше громоздились какие-то трубы. Там же были установлены две круглых сплянки, в которых вертелись мигая синие лампы. Вместо того, чтобы выбираться из киоска, он посветил через стекло понарем, ожидая ответного сигнала. Фары грузовика вспыхнули и погасли несколько раз, и Артем уже хотел выходить, но не успел. Сверху стремительно спикировала одна за другой две огромные черные тени. Первая ухватилась когтями за крышу и попыталась поднять машину вверх. Но такая ноша была ей не по силам. Приподняв кузов машины на полметра от земли,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 Артём оказался в центре, а по левую руку от него за рулём сидел парень с проспекта Мира, который тогда говорил про машину и пулемёт. Он представился Павлом. Чего извиняться? Мы же не по своей воле вас разрыл, парил парень. Что-то полковник не предупреждал нас о том, во что проспект Мира от Рижской и дальше превратился. Такое впечатление, что по нему котов прошло. Уж почему этот мост не до конца обвалился, я не знаю. Там даже спрятаться негде было. Еле от собаки оторвались. Собак ещё не видел, просил Артём улыма. Слышал только от пыльный салат. А мы вот поглядели на них, выворачивая руль, сказал водитель. "Ну и как?" поинтересовался Артём. "Ничего хорошего. Бампер оторвали и чуть колесо не прогрызли прямо на ходу. Отстали только когда от вожака из драгунова снял. Павел кивнул на улыбку. Ехать было нелегко. Земля казалась изрыта траншеями и ямами, асфальт растрескался, и дорогу приходилось тщательно выбирать. В одном месте они затормозили и минут 5 пытались переехать через гору бетонных обломков, оставшихся от рухнувшей автомобильной эстакады. Артем смотрел в окно, сжимая в руках автомат. «Хорошо идет», — похвалил автомобиль Павел. А говорили, «выдохнется соляр». «Ха, выдохнется. Ничего, наши химики и не такое видали. Недаром полюс защищаем. Есть и от очкариков в пользу». «Где вы ее нашли?» — спросил Артем. В депо стояла сломанная. Не успели ее починить, чтобы по пожарам ездить, пока Москва догорала. «Мы ее время от времени пользуем. Не по назначению, конечно, а так». «Понятно», — Артем снова отвернулся к окну. «Повезло нам с погодой. Павлу, кажется, хотелось пообщаться. Не облачко на небе. Это хорошо, а с башней будет далеко видно, если на нее забраться получится». Я уж лучше туда наверх, чем по домам ходить к Иванову Уймо. Палковник, правда, говорил, что у них почти никто не живёт, но мне слово почти почему-то не нравится. Машина повернула влево и покатила по прямой широкой улице, разбитой на двое газона. Слева шёл ряд почти непострадавших кирпичных домов, справа тянулся мрачный чёрный лес, подступавший к самой проезжей части. В нескольких местах могучие корни прорывали дорожное полотно, и их приходилось объезжать. Но на всё это Артём успел взглянуть лишь мельком. Вот она, красавица, восхищённо сказал Павел. Остантинская башня была прямо перед ними. Она возвышалась на сотни метров, гигантской булавой, грозящей давно поверженным врагам. Это была совершенно фантастическая конструкция. Ничего подобного Артём никогда не видел даже на картинках в книгах и журналах. Очень, конечно, рассказывал про циклопическое сооружение, находившееся всего в паре километров от их станции. Но даже по его рассказам Артём не мог себе представить, как оно его потрясёт. Всё оставшуюся часть пяти он сидел приоткрыв от удивления рот и пожирал глазами грандиозный силуэт башни. Он ощущал сейчас странную смесь восторга при виде этого творения человека и горечи от растущего понимания того, что тот больше никогда не сможет создать ничего подобного. Она всё это время совсем рядом была, а я и не знал. Он попытался облечь свои терзания в словесную форму. Если не подниматься, вообще много чего знать не будешь, отозвался Павел.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 Потому что многие из этих достижений под рентгеновскими лучами так распустились, что их теперь даже прямое попадание из гранатомёта не берёт. Но ваших пернатых друзей я не уважаю, добавил Ольма. Это, так сказать, ваши крыши. Оба засмеялись, и Артём, даже не став поправлять Павла насчёт названия своей станции, снова уставился на башни. Присмотревшись, он заметил, что громадная конструкция чуть накренилась, но очевидно снова обрела хрупкий баланс и удержалась от падения. Как она выстояла в аду, творившемся здесь десятилетия назад? Соседние дома были полностью или частично смещены, но башня гордо высилась посреди этой разрухи, словно была заговорена. от вражеских бомб и раки. Интересно, как она выдержала, пробормотал он. Не хотели ломать, наверное, предположил Павел. Ценная инфраструктура все-таки. Раньше она ведь еще на четверть выше была, и сверху был шпиль острый, а сейчас, видишь, почти сразу за смотровой площадкой обрывается. Да зачем им ее щадить? Им уже не все равно было. Я вот боюсь, чтобы как с Кремлем не вышло.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 сигнал через 20 минут должен быть, сказал он. Попробуем отсюда поймать. Ульман нашёл ранец с рацией и начал собирать из составных секций длинную поливую арку. Скорее уст рации достигал уже 6 м длину, и лениво раскачивался на сильном ветру. Усевшись за передатчик, боец приложил к голове наушник с микрофоном и стал слушиваться. протянули с долгими минутой ожидания. На несколько секунд над ними возникла тень гарпии, но выписав пару кругов, чудище скрылось за домами. Видимо, одной спички с вооружёнными людьми ему хватило для того, чтобы запомнить опасного врага и научиться остерегаться его. А как они вообще выглядят эти чёрные? Ты же у нас по этой части специалист, спросил Артём Опарин. Страшно очень выглядят. Как Люди, наоборот, попытался описать тот. Полная противоположность человека. Да уже и самого названия ясно. Черные они и есть черные. Надо же. И откуда они взялись? Ведь никто о них раньше и не слышал. Что у вас об этом говорят? Мало ли, о чем вы в метро никогда не слышали. Артем поспешил перевести разговор на другую тему. Вот про людоедов в парке Победы раньше кто-нибудь знал? Это правда, ажиотаж суводить. Людей с иголками в шее находили, а кто это делал, сказать никто не мог. А что поделаешь? Метро это надо ведь бред какой, великий чел. Но эти ваш чёрный в куртке откуда? Я его видел перед его входом. Чёрт я недоверчиво спросил то Ну или что-то похожее на него. Может быть, поезд. Огромный, рёвёт так, что уши закладывает. Разглядеть, как следует, не успел. Он мимо промчался. Нет, поезд это не может быть. На чём они ездить будут? На грибах? Поезда-то электричество работает. Это, знаешь, что напоминает? Буровую установку. Почему обещал Артём?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 Дело вот в чём. Я раньше в полеси информацию собирал. Короче, занимался диверсантами и внутренними угрозами. И как-то раз мне попался один старичок, который уверял, что в одном закоутке, в туннеле рядом с Боровицкой, всё время шум слышно, как будто за стеной буровая машина работает. Я бы, конечно, его самого сразу сумасшедшим определил, но он раньше был строителем и в таких штуках разбирался.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 Он его осторожно посмотрел на Умна и понизил голос. Может, действительно слышал, как военные что-то секретное роют. И старичка моего заодно зарыли, чтобы меньше слушал, что за стенкой творится. Но я с тех пор и ношусь с идеей об буровой установке, но меня из-за этого за психа держат. Чуть стоит чего сказать, сразу насчёт установки подкалывать начинают. Он замолчал. испытующий глядя на Артёма, как кто-то отнесётся к его истории. А Артём честно пытался понять, возможно ли такое. Ничего нет, пустой эфир, зло бросил подошедший Ульман. Ни черта не лови. Надо выше подниматься. Наверное, они слишком далеко из земли не берёт. Артём и Павел тут же засобирались. думать о других объяснениях того, почему группа Мельникова не выходит на связь, никто не хотел. Ульман раскрутил по секции антенну, убрал рацию в рюкзак, взвалил на плечо пулемёт и первым зашагал к застеклённому вестибюлю, который прятался за могучими опорами телебашни. Павел вручил один баул Артёму, сам взял ранец и винтовку, хлопнул дверцей машины, и они пошли вслед за Ульманом. Внутри было тихо, грязно и пусто. Было видно, что люди однажды бежали отсюда в попыхах и уже больше никогда не возвращались. Луна удивленно смотрела сквозь битое пыльное стекло на перевернутые скамейки, разбитую стойку кассы, пост милиции с остатками забытой в спешке фуражки, разломанные турникеты на входе,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 Ульман объявил, что подниматься придётся на высоту в 300 с лишним метров. Первые 200 ступеней дались Артёму легко. За недели странствий по метро ноги привыкли к нагрузкам. На 350-й стало пропадать ощущение, что он продвигается вперёд. Винтовая лестница неутомимо бежала вверх. Никакой разницы между этажами не ощущалось, да и были ли тут какие-то этажи, он не знал.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 Артём взбился со счёта. Ноги налились свинцом, и каждая теперь весила втрое больше, чем в начале подъёма. Самым сложным было оторвать ступню от пола, он словно магнит тянул её обратно. Плексиглаз противогаза запотел изнутри от надрывного дыхания, и серые стены плыли словно в тумане, а коварные ступени стали цеплять его ботинки. Остановиться и отдохнуть в одиночку он не мог. За день его напряжённо пыхтел Павел, который к тому же нёс в два раза больше груза, чем Артём. Ещё минут через 15 Ульман снова остановился. Он тоже выглядел уставшим. Его грудь тяжело вздымалась под бесформенным защитным костюмом, а руки шарили по стене в поисках опоры. Потом боец достал из ранца флягу с водой и протянул Артёму.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 Кровь молотком стучала в голове, холодный воздух раздирал лёгкие, а лестница всё не кончалась. Артём несколько раз садился на пол, на него поднимали и заставляли идти. Ради чего он это делает? Чтобы жизнь на метро продолжалась? Да. Чтобы на веднха и дальше растили грибы и семена. и чтобы там жил его отчим, и семья Женьки, и чтобы незнакомые ему люди вернулись, чтобы бромины разгуливали в своих халатах в полисе и шуршали книжными страницами, постигая знания и передавая их следующим поколениям, и чтобы фашисты и дальше строили свой рейх, отлавливая расовых врагов, и запытывая их до смерти, а люди червя похищали чужих детей и поедали взрослых, а женщина на Маяковской и дальше могла торговать своим маленьким сыном, зарабатывая себе и ему на хлеб, и чтобы на Павелецкой не прекращались крысиные бега, а бойцы революционной бригады продолжали свои нападения на фашистов и смешные диалектические споры, и чтобы тысячи людей по всему метро дышали Ели любили друг друга, давали жизнь своим детям, испражнялись и спали, мечтали, воролесь, убивали, возхищались и предавали, философствовали и ненавидели, и каждый верил в свой рай и свой ад. Чтобы жизнь в метро бессмысленная и бесполезная.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 А за ним ещё и ещё. Артём продолжал двигаться дальше. И вдруг всё оборвалось. Они вывалились в просторное помещение, широкий, круглый коридор, замыкавшийся кольцом. Внутренние стены его была облицована мрамором, отчего Артём сразу почувствовал себя как дома, а внешняя Внешняя была совершенно прозрачной И сразу за ней начиналось небо А где-то далеко-далеко внизу Стояли крошечные домики, разрезанные улицами на кварталы Черные пятна парков, огромные провалы воронок И прямоугольники уцелевших высотных домов Отсюда был виден весь бескрайний город Серой массой, уходивший к темному горизонту Артем съехал на пол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 чуть не сбил их с ног. Артем шагнул на балкон, огороженный решеткой высотой в человеческий рост. «На вот, посмотри на них!» Павел протянул ему полевой бинокль и махнул рукой в нужном направлении. Артем приник к окулярам и долго, бесцельно водил взглядом по приблизившемуся городу, пока Павел не навел его на то место, о котором говорил. Ботанический сад и ВДНХ –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 отступили от невиданной язвы, образовавшейся среди них. Это было странное и жуткое зрелище, не то городище, не то гигантский животворящий орган, пульсирующий и подрагивающий, раскинувшийся на несколько квадратных километров. Небо постепенно окрашивалось в утренние цвета, и странный объект становилось всё лучше видно, опутанная жилками живая плёнка вылезающие из выходов клак крохотные чёрные фигурки деловито копошавшиеся как муравьи именно муравьи а их городище матка напоминала Артёму громадный муравейник и одна из тропок шла вот сейчас хорошо видел это к стоящему на отшибе белому круглому строению точь-в-точь точь напоминавшему вход на станцию ВДНХ чёрные фигурки добирались до дверей и пропадали. Их дальнейший путь Артём знал слишком хорошо. Они действительно были совсем рядом. Они пришли откуда-то издалека. Их действительно можно было уничтожить, просто уничтожить. Теперь главное, чтобы мельник не подвёл. Артём вздохнул с облегчением. Почему-то ему вспомнился чёрный туннель из его снов, но он тряхнул головой и принялся разматывать шнур.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 Саму станцию тоже на всякий случай запечатаем. Боец сверился с картой и назвал ещё несколько цифр. Все координаты ушли. Теперь они наводить будут. Ульван снял наушник и потёр лоб. На это ещё время уйдёт. Твой ракетичек там один на всех. Но это ничего. Подождём. Артём забрал бинокль и опять вылез на балкон. Что-то тянуло его к этому мерзкому муравейнику, какое-то непонятное гнетущее чувство, какая-то тоска, словно грудь сдавило что-то тяжёлое, не давая вдохнуть глубоко. Перед глазами снова встал чёрный туннель, да вдруг так ясно, так чётко, как он не видел его даже в своих видениях. Но теперь его можно было не бояться. Этому прям оставалось недолго хозяничать в его снах. Всё. «Полетела!» «Полковник говорит, ждите привета!» «Сейчас мы этих ваших сук черных поджарим!» Завопил Ульман. И именно в этот момент город под ногами исчез. Кануло в темную бездну небо. Стихли радостные крики за спиной. Остался только один пустой черный туннель, по которому Артем столько раз брел навстречу. Чему? Время загустело, а потом И застыло. Он достал из кармана пластмассовую зажигалку и черкнул кремнем. Маленький веселый огонек выскочил наружу и заплясал на фитиле, озаряя пространство вокруг себя. Артем знал, что увидит, и понимал, что теперь уже не должен страшиться этого. Поэтому он просто поднял голову и заглянул в огромные черные глаза без белков и зрачков. и услышал ты избранный мир перевернулся в этих бездонных глазах он вдруг за доли секунды увидел ответ на всё, что оставалось для него непонятным и необъяснимым ответ на все его сомнения, колебания, поиски, и он оказался совсем не тем, о котором Артём всегда думал, провалившись во взгляд чёрного Он вдруг увидел вселенную его глазами, возрождающуюся новая жизнь, братство и единение сотен и тысяч отдельных разумов, но не растворяющее границы между ними, а сопрягающее мысли всех в единое целое. Упругая чёрная кожа, отталкивающая губительные лучи, способная вынести и палящее солнце, и январские морозы. Тонкие, гибкие телепатические щупальца, способные и ласково гладить любимое создание и больно жалить врага. Полная невосприимчивость к боли. Одним словом, их тела были совершенными. И при этом они обладали любознательным живым умом, несчастью, настолько непохожим на человеческий, что никакой возможности наладить контакт не было. До него, до Артема, Потом Артём увидел людей глазами чёрных, озлобленных, загнанных под землю грязных ублюдков, огрызающихся огнём и свинцом, уничтожающих парламентарёв, которые идут к ним с песней мира, а у них вырывают белый флаг и его древком пробивают глотку. Потом, отчаяние от невозможности наладить общение, понимание, что в глубине, в нижних коридорах сидят неразумные, взбесившиеся твари, которые уничтожили свой мир, продолжают грызню между собой и скоро вымрут, если их не перевоспитать. Снова попытка протянуть им руку помощи, и снова они вцепляются в неё с такой ненавистью, что остаётся только один выход усмирить, успокоить. убивать только для самозащиты, потому что чёрные не умеют толком убивать, они созданы для другого. И всё это время отчаянные поиски хотя бы одного из загнанных, того, кто сможет стать переводчиком, мостиком между двумя мирами, который переведёт обеим сторонам смысл поступков и желаний каждого, который объяснит людям, что им нечего бояться и поможет чёрным общаться с ними. потому что им нечего делить, потому что они не соперничающие за выживание виды, а два организма, которые предназначены природой для симбиоза. И вместе с человеческим знанием, техникой и историей отравленного мира, со способностью чёрных противостоять его угрозам, они могут вывести человечество на новый виток, и остановившаяся земля, скрипнув, продолжит вращение вокруг своей оси. Потому что чёрное это тоже часть человечества, новая ветвь, зародившаяся здесь на останках сметённого войной мегаполиса. Они порождение этой войны. Они дети этого мира. Они лучше приспособлены к новым условиям игры. как и многие другие, появившиеся после создания, они ощущают не только привычными человеку органами, но и щупальцами сознания. Артём вспомнил про загадочный шум в трубах, дикорей, завораживающих взглядом, штурмующую рассудок отвратительную массу в сердце Кремля. Человек не был способен справиться с их воздействием на разум. Чёрные были словно созданы для этого. Но им был нужен партнер, союзник, друг. Кто-то, кто поможет наладить связь с их оглохшими и ослепшими старшими братьями, людьми. Долгое, терпеливое нащупывание. И восторг от того, что такой толмач, избранный, найден. Но еще до того, как контакт с ним установлен, он исчезает. Щупальца общего сердца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 Наконец, контакт становится вполне твёрдым. Каждый день, иногда по нескольку раз, удаётся сблизиться с избранным, и тогда он делает ещё один робкий шаг к пониманию своей задачи, своей судьбы. Он всегда был предназначен именно для этого. Ведь даже саму дорогу чёрным в метро к людям открыл никто иной, как он. Артём мысленно задал им тревоживший его вопрос: "Что же случилось с Хантером?" В ответ на возникший в его голове образ охотника, ему пришёл другой образ, объяснивший: "Его больше нет. Он был солдат, а не дипломат. Он не хотел и не мог установить мир между ними. Он был создан для уничтожения. Его пытались убедить в бесполезности, в глупости войны, но ничего не вышло, и тогда ему просто приказали умереть". Артём увидел его смерть тихую и безболезненную и даже не ощутил в себе гнева и желания отомстить, только жалость по отношению к этому человеку, который оказался не способен понять. Теперь его больше ничего не отвлекало от главного, и он снова раскрыл свой разум, их разум. Артём стоял сейчас на грани осознания чего-то невероятно важного.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 и вознесётся над убогими человеками, выдолбвшими свой мирок в неподатливой мёрзлой земле и зарывшимися в него с головой. Он мог отворить её уже в тот раз. И тогда всё его нынешнее странствие было бы ни к чему. Но в прошлый раз он попал к этой двери случайно, заглянув в замочную скважину и отпрянул, испугавшись увиденного. А теперь Его долгий путь к ней заставлял его без колебаний открыть её и предстать перед светом абсолютного знания, который хлынет наружу, и пусть он ослепит его. Глаза тогда уже будут лишь неуклюжим и бесполезным инструментом, годным лишь для тех, кто ничего в своей жизни не видел, кроме сводов туннелей и замызганного гранита станций. Он должен был только протянуть руку навстречу подана ему ладони. Пусть страшно, Пусть непривычно и обтянутый лоснящейся чёрной кожей, но несомненно дружески. И тогда дверь откроется, и всё будет по-другому. Перед его мысленным взором распахнулись необозримые новые горизонты, прекрасные и величественные. Сердце заполнило радость и решимость, и была только капелька раскаяния в том, что он не мог понять всего этого раньше.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 Огни на дымный след в небе не ударило в самый центр породища. И сразу алеющий небосклон располосавали ещё три таких же метеора. Артём рванулся назад, надеясь, что залп ещё можно остановить, приказать, объяснить. Вот тут же сник, понимая, что всё уже произошло.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 потирал руки Ульман. А, Артём. Артём. Весь ботанический сад, а заодно и Выдоинха превратились в одно страшное огненное месиво. Огромные клубы жирного чёрного дыма лениво поднимались в осеннее небо, и багровое зарево чудовищного пожара мешалось с снежными лучами.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 ജമ്മു